Глава двадцать «Завеса дождя». «Вот за помощью к вам, Алина Борисовна». Колосов улыбался самым дружеским образом. «Не поможете нам с картой немного разобраться?» «С какой картой?» Но вопрос Гордеевой утонул в шуме ливня. Так порой бывает летом. Словно в небе включили холодный душ. «В лагерь бегом!» — скомандовала Гордеева, и они наперегонки понеслись к костру — дождь все расходился. Теперь казалось, что недуш на небесах включили, они нароком опрокинули целую бочку воды. Костер, потух, мокрые спасательницы с визгом ныряли в палатке, срывали с веревок, повешенные сушиться вещи, тащили под брезентовые навесы рюкзаки, спальные мешки, коробки с продуктами. Сколько раз повторяла не разбрасывать вещи, где попало. Гордеева сердилась как заботливая мамаша на своих непослушных чат не швырять, где попала! Она привела их к своей палатке, которая показалась Кате похожей на опрокинутый оранжевый надувной плод. Кате еще никогда не доводилось бывать в палатках, и она была крайне удручена тем, что там внутри передвигаются исключительно ползком, а места едва хватает на два спальных мешка, рюкзак да на складной столик, на котором термос, старая магнитола, столбик, кассет, фонарь, Две битком набитые косметички и странно смотрящийся в этом убогом походном бедлами черный чемоданчик ноутбука. В палатке обитали дамы. Причем незамужние интеллектуалки. Катя засекла крошки от крекеров на спальном мешке. Тут же разбросанные карты Таро, смятую книгу «Трамвай желаний» Уильямса, скрученные жгутом бежевые колготки и скомканный лифчик, белый кружевной, третий номер. Гордеева нагнулась и засунула вещи под спальный мешок, извинилась, что ей надо отлучиться. Катя доползла до оранжевой стенки. Сидеть на спальном мешке было ничего, мягко. Однако, по ее мнению, Колосов занимал в палатке чересчур много места. «Замерзла?» — спросил он и потянул с плеч куртку. Катя правда продрогла и промокла, с волос капала, сарафан облепил тело, как чулок. Колосов укутал ее курткой, причем довольно крепко, прижал при этом к себе. Да, в палатке было очень тесно. Катя при каждом своем движении невольно касалась его, а после яркой и страстной сцены в кустах чувствовала она себя не слишком-то уверенно. «Сейчас дорогу размоет, и останемся мы с тобой здесь». Никита мечтательно посмотрел на оранжевый потолок и вдруг добавил «красотища». Катя отодвинулась еще дальше, почувствовала, что на что-то наткнулась. В изголовье мешка стоял деревянный ящичек, где в каждой ячейке хранилось по маленькому пузыречку. Она извлекла один, от пробки исходил слабый приятный аромат, а на этикетке значилась «вербена», способствует общению, пробуждает ум и чувства, укрепляет взаимоотношения, помогает от несварения желудка. Ароматерапия. Значит, соседкой Гордеевой по палатке была Женя. Об этом, впрочем, можно было догадаться и раньше. А ведь они на том же самом месте были, где Гордеева загорала, — подумала Катя. Штатное место встреч? Ну, бог с ними. Это их дела, нам в это нечего лезть. Но она ошиблась. Они с Никитой через несколько минут оказались свидетелями сцены, которая впоследствии породила немало вопросов. «Просто потоп». Гордеева шумно откинула полок палатки и вошла, точнее, вползла внутрь. «Ну как, устроились? А я сейчас вас кофе горячим напою». Она потянулась к термосу, достала из-под столика пластиковые стаканы, скинула мокрую куртку, с которой капала, оставшись в облегающих джинсах и черной майке топе. «Ну, о какой же карте идет речь?» Колосов протянул ей свой атлас с пометками и вкратце пояснил, что каждая означает. Услышав о следе, взятом собакой у еще одного входа в подземелье, Гордеева недоуменно подняла брови. Никита сказал, что хотел бы свериться с их картой, если такая, конечно, существует, чтобы проверить версию о том, будто отмеченные пункты могут под землей сообщаться. «Мы сейчас проще поступим», — Гордеева придвинула ноутбук. «Я тут кое-какие данные обработала, попыталась смоделировать возможные варианты, и она бойко забарабанила по клавиатуре. Катя с наслаждением глотала горячий кофе и чувствовала рядом с собой Колосова. На экране монитора возникла ярко-алая паутина. Картинка напоминала сеть кровеносных сосудов, спутанный клубок ниток, причудливый орнамент без конца и начала. Вот что, предположительно, представляют из себя катакомбы на участке между рекой и городом. Гордеева выделила на мониторе один из секторов. «А это — то, что мы уже прошли. Здесь у нас точные параметры, остальное же всего лишь виртуальная модель». Исследованный участок выглядел ничтожно малым. «Сколько же времени потребуется, чтобы пройти всё?» — спросила Катя. «Вся жизнь. И той вряд ли хватит». Гордеева выделила другой сектор. «А вот участок, отмеченный у вас на карте». «Фактически мы знаем почти наверняка, что эти пункты сообщаются под землей горизонтальными штольнями, причем некоторые ходы начинаются у большого провала». Никита внимательно сравнивал картинку на компьютере с картой. Что-то хотел уточнить, но ему помешали. Полок с треском откинулся, и в проеме показались Женя и Швед. Вода текла с них ручьём. «А ты здесь?» — Женя замерла. Извини, я не знала. Я думала, ты в другой палатке. Я только дождевик свой возьму? Здравствуйте, поздоровалась она с Катей и Колосовым. Какой жуткий дождь. Здравствуйте, и извините нас, пожалуйста, что весь ваш дом заняли. Ну, в тесноте да не в обиде, да тут еще уйма место. На всех хватит, если подвинемся. Колосов энергично зашевелился, рискуя обрушить палатку. По его оживленному тону Катя поняла, что и он узнал голоса любовников в кустах. «Без разговора, ребята, давайте устраивайтесь, а то нам с Екатериной Сергеевной придется другое пристанище искать». Это сентиментально-романтическое пристанище «Понимай приют любви» и Екатерина Сергеевна возымела комический эффект. Швету ухмыльнулся, Гордеева засмеялась, правда, немного натянуто, Швед живо поинтересовался, какой вопрос исследуется на компьютере. Колосов не менее живо пояснил, разговор завязался. И только Женя молча сидела у входа в палатку, неловко подогнув голые загорелые ноги. На ней были только шорты и желтый лифчик от купальника. С Гордеевой она больше не разговаривала, даже не смотрела на нее, упорно изучая складки на брезенте. Швед, напротив, был громогласен и общителен, от него слабо пахло дождевой водой, табаком и... Катя встретилась с ним взглядом и тоже, как Женя, опустила глаза. Ей вдруг вспомнилась одна фраза «Поцелуи на губах не обсохли». И еще одна расхожая. Кому нужна любовь, когда всем нужен только секс? Швед указал Колосову на карте, где точно под землей проходят штольни, соединяющие почти все отмеченные пункты. «Вот только здесь я не уверен». Он ткнул в веху, отмечающую вход в не под мостом. Место это мне незнакомо. Там другой вход есть, в лесу, вниз по течению ручья. И его многие тут у нас в округе знают. И как раз этот маршрут у нас завтра по плану предназначен для обследования. Гордеева посмотрела на своего проводника. Островских тоже считает, что пора переходить от большого провала к другим участкам. «Мы это сегодня обсуждали с Ларисой Дмитриевной». «Что это за маршрут?» — спросил Колосов. «У нас он значится под номером 7 и ведет в так называемую камеру царицы». Гордеева выделила на мониторе этот сектор, а вход в него вот здесь. Она отметила на карте Колосова новую точку. Точка эта располагалась весьма близко от места убийства Клыкова и места обнаружения тайника, но довольно далеко от большого провала, Завтра же утром начинаем туда спуск. Не надо туда ходить!» Они все аж вздрогнули. Женя выкрикнула это надрывным истерическим тоном, покраснела, но упрямо повторила. «Лучше не надо». «Нам, между прочим, деньги за это платят, дорогуша. Это наша работа», — сказала Гордеева. «Но не беспокойся, ты туда не пойдешь. Можешь вообще уехать, можешь убираться, если...» «Если мы вдруг стали такие нервные, такие впечатлительные, сопли распустили!» Женя вскочила и выбежала под дождь. Швед хотел было за ней, но... «Сядь!» Гордеева смотрела на монитор. «Хватит! Оставь ее в покое, будь так добр!» В палатке наступила тишина, только дождь барабанил по брезенту. «Девушка в тот раз, видимо, сильно перепугалась», — примирительно сказал Никита. «Вообразила себе?» Гордеева пыталась сгладить неловкую ситуацию. Вообразила невесть, что. Сама струсила позорно, его вон бросила. Ну а теперь, конечно, оправдания перед нами нужны. Болтает всякую чушь. Чертово суеверия. Она обернулась к Кате. Ну просто как зараза какая-то, представляете? Рассказывает девчонкам, что видела под землей: Но там ведь действительно кто-то был, сказала Катя. Кто? Ну кто там может быть? Привидение? Женька вон и смех и грех вбила себе в голову, что видела там внизу луналикую. Девчонкам со вчерашнего дня нервы накручивает. Ведь сама же, сама над этой ерундой смеялась, а теперь... «Но там же ведь кто-то правда был», — сказал Колосов, обращаясь к шведу. «Вы же слышали шаги. Еще какие-то странные звуки». Швед молчал, но, как заметила Катя, оживление его как ветром сдуло. Возможно, он жалел Женю. «Да мало ли звуков под землей? Гордеева всплеснула руками. «Осыпи, подземные воды!» «Я сама пару лет назад в гремяческих ходах под Тулой в такой же переплет попала!» «Шли мы на маршруте, и вдруг такие звуки!» «Не дай бог!» «Виск, вой, рёв!» «Ну, просто жуткие вопли!» «Мороз по коже!» «Через несколько минут снова!» «Точно все черти в аду разом взвыли!» «Ну, понятно, испугались все!» «А вышли наверх, и что же оказалось?» Недалеко шла железная дорога, это поезда шли, электрички. Звуки просто очень сильно искажались под землей. Но то был не поезд Таля, — тихо сказал швед. А что это было? Привидение? Бес? Луналикая — это ваша ведьма, чёрт из табакерки? Там была кровь. Это просто кровь какого-нибудь животного. У привидений и чертей может быть кровь первой группы? — спросил Никита без тени юмора. Все замолчали, потом Гордеева произнесла, «О чем мы спорим? Завтра утром начинаем отработку маршрута. Если, конечно, нас тут всех сегодня не смоет в реку». Швед поднялся и вышел. «У него свои причины обходить стороной этот маршрут», — пояснила Гордеева Колосову. «Кто хоть раз застревал под землей без света, тот...» «Но суеверных бредней я не потерплю». Это в корне нужно пресекать. Женя мне потом сама спасибо скажет. У нее сильный характер, все это просто временные трудности. Ну да, — согласилась Катя, — издержки профессии. Не слишком женской. Кстати, Алина, я давно хотела вас спросить, почему из всех видов экстремального спорта вы выбрали именно этот? Потому что мне это нравится. Это нравится? Катя обвела взглядом палатку. «Да. И вы, кстати, тоже не в шоу-бизнесе работаете. Вас что-то тоже заставило выбрать не женскую профессию». Тут Колосов бодро поблагодарил хозяйку за кофе, сказал, что ливень вроде потише стал, и ему надо посмотреть машину. «На топком месте стоит. Лучше перегнать, а то увязнет, не выберешься потом». Катя и Гордеева остались в палатке одни, и Катя решила еще кое о чем расспросить предводительницу-спасательниц. «Алина, только, пожалуйста, пусть это останется между нами. Скажите, а ваш проводник, швед, он говорил вам, что находился в близких отношениях с одной из пропавших девушек, с коровиной?» Гордеева внимательно посмотрела на Катю «Нет, даже не заикался». Вы сказали у него свои причины обходить седьмой маршрут. Катя осторожно подбирала слова, словно нащупывая их. «Я при таком вот разговоре присутствую уже второй раз. У вас не возникает ощущения, что ваш проводник просто пытается удержать вас подальше от этого маршрута?» Гордеева отключила компьютер. «Вы его хорошо знаете?» — спросила Катя. «Давно?» «Да сгод. Мы в политехническом познакомились, на съезде с спелеологов. У Павла большой опыт работы, он геофизик по образованию, мастер спорта. А с Яну он знает, пожалуй, лучше других, он ими просто бредит. А когда точно вы приехали сюда, какого числа? Этот вопрос вертелся у Кати на языке уже, наверное, час. 28 апреля. Дело в том, что мы даже не знали, что так получится. Гордеева улыбнулась. У нас летний полевой сезон планировался, как обычно, в Саблинских катакомбах под Питером. Там у нас базовые лагеря и всё такое. Сюда же мы приехали вдвоем, я и Женя. Она Павла лучше меня знает. Познакомились они тогда же на съезде, потом перезванивались, он к ней приезжал несколько раз. Мы решили провести здесь праздники, он сам нас пригласил. В Сьянах нам еще не доводилось работать, просто хотели взглянуть, на что это похоже — У Павла дом в Александровке от деда остался старая пристарая хибара. Он там летом живет. Ну вот. А тут вдруг такое ЧП, люди пропали. Мы решили помочь, если потребуется. А тут Островских сам как-то по своим каналам вышел сначала на Павла, а через него и на меня. Умолял взяться за поиски немедленно. Я нашим девчонкам в Питер позвонила. Так и так, базовый лагерь отменяется. Работаем целый сезон здесь. Островских нам самолет нанял, представляете? За одни сутки все оборудование перебросили. И финансирует работу полностью он, до тех пор, пока дочь его не найдем живой или мертвой. Но ведь, чтобы все здесь обследовать, вы говорите, целой жизни не хватит. Гордеева пожала плечами. Кто платит, тот заказывает музыку. Колосов вернулся, сказав, что машину отогнал и что пора ехать. Людям надо отдых дать перед трудным спуском. Было уже одиннадцать вечера, и дождь продолжал лить. Гордеева нашла зонт и пошла их провожать до машины. Они пожелали ей и всем спасательницам удачи. Лагерь тонул в пелене дождя. Катю сильно беспокоила обратная дорога. «Никита лихач, а асфальт такой, что и кошка поскользнется». Она и не подозревала, что они уезжают от самого главного. Как знать, задержись они с Никитой в лагере на эту ночь, каких неожиданных и страшных событий, возможно, удалось бы избежать.